Но Даниэль не смутилась, заметив, что Линтон настроен вполне дружелюбно. «Чтобы спросить вашего разрешения, граф, мне пришлось бы бежать вниз по лестнице без штанов», — с шутливым вызовом ответила она. «Хотя, возможно, это вам даже понравилось бы». Граф на секунду представил себе подобную картину, и сразу постарался отогнать прочь опасные мысли. «Оставим это», — сказал он. «По крайней мере, теперь вы выглядите чистой и даже относительно опрятной». И, усаживаясь за накрытый стол, добавил. «Сегодня нас больше никто не побеспокоит. Я сказал хозяину, что позвоню, если он мне понадобится» поэтому можно без всяких помех поужинать вместе. Прошу вас. Как и в любой провинциальной гостинице, ужин был обыкновенным. Но все же похрустывающие во рту жареные только что из леса шампиньоны в соусе и замысловатое блюдо из артишоков были приготовлены очень даже неплохо. Все это послужило вкусным гарниром коричной форели в масле, посыпанной сверху толченым миндалем. Даниэль с жадностью посмотрела на подрумяненную оленью ляжку. Но когда граф отрезал ей большой кусок, вынуждена была отказаться, сокрушенно покачав головой. Блюдо тонко нарезанной и аппетитно пахнувшей картошки, поджаренной на решетке, также было отвергнуто. Линтон с изумлением посмотрел на девушку и сделанным испугом сказал, ⁇ При такой спартанской диете бриджи младшего сына хозяйки никогда не станут вам в пору ⁇ Не далее, как вчера, милорд. Вы предупреждали меня о необходимости соблюдать умеренность в еде. Кроме того, мой желудок не привык к жирной пище, и я не хочу лишать вас сна, заставив всю ночь держать мою голову над тазом. Вы неисправимы, Данни. Был ли хоть один случай, когда вы не нашлись, что ответить? Мадемуазель Даниэль де сан -Варен. Линтон откинулся на спинку стула и с наслаждением отпил глоток вина из бокала, с нескрываемым интересом глядя на девушку. — Я просто не привыкла лезть за словом в карман, лорд, сказала Даниэль с очаровательной улыбкой. Граф негромко рассмеялся. Он признался себе, что с удовольствием провел бы весь вечер в словесной дуэли с этой необычной собеседницей, обладающей острым языком и быстрым умом, красоту которой скрывал смешной костюм. В ее больших карих глазах можно было прочесть готовность к молниеносному ответу на любой выпад. И еще нечто, чего граф предпочел бы сейчас не видеть. Полное скрытого кокетства сознания своей женственности и привлекательности. Прелестные, чуть полноватые губы шаловливо изгибались в лукавой улыбке, а слабый румянец только оттенял матовую белизну щек. Линтон допил вино и пододвинул к себе бутылку коньяка. Прошло еще с полчаса, или, может быть, чуть больше. Граф поднял голову и неожиданно заявил, «Если вы закончили ужинать, дитя мое, вам самое время поискать себе место для ночлега». Глаза его затуманились, язык слегка заплетался. Лицо Даниэль сразу вытянулось. Она мгновенно вскочила из-за стола и ответила ледяным тоном. «Как прикажете, милорд?» И вышла из комнаты, оставив Джастина наедине с его меланхолическими размышлениями. У Линтона не было намерений говорить с девушкой так резко.